Глава 17. Опасные связи. На завтра, сидя в кабинете Кондакова, Людочка с воодушевлением рассказывала: мы перерыли все купе, содрали с пола линолеум и уже было отчаялись, но, как всегда, выручил Петр Фомич. Он припер проводницу к стенке. И та призналась, что присвоила понравившуюся ей серебряную безделушку. Сейчас мезузу ношу я. Вот только неизвестно, кто будет возмещать железной дороге убытки. Вы этот несчастный седьмой вагон просто разгромили. Чудом без жертв обошлось. Как себя чувствует Чеботару? спросил Цимбалар мрачно и словно Галилей после отречения. Поправляется, ответила Людочка. Пусть пока полежит в нашем госпитале. Честно говоря, ему скорее нужен опытный психиатр, чем хирург. И неудивительно. — ставил Ваня. — Человека едва не замочили в сортире. Такое не всякий крещеный выдержит. — Семью Чеботару мы поместили в закрытый пансионат под Можайском, — сообщила Людочка. — Личность этого жука в офицерской форме установили? — вновь спросил Цимбаларь, хотя ощущалось, что эти подробности ему совершенно безразличны. Фамилия пока неизвестна, но отпечатки пальцев и оружия подходят под несколько ограблений обменных пунктов. Кондаков, все это время расхаживавший из конца в конец кабинета, остановился и похлопал Цимбаларя по плечу. «Ну ладно, ладно, успокойся. К тебе претензий нет. Напишешь, конечно, рапорт в главк и объяснительную в прокуратуру, но уверен, что твои действия признают правомерными. Тем более, что никто из посторонних не пострадал». «Да я не из-за прокуратуры переживаю», — едва не вспылил Цимбаларь. «Я семь раз в него стрелял, понимаешь? Семь! Два раза почти в упор». И все мимо. Да я свихнусь скорее, чем Чеботару. Никогда не верил бредням о том, что есть люди, заговоренные от пуль. И вот пришлось убедиться: Скоро акулист останется без патронов! посулил Ваня. Посмотрим, что он запоет тогда! Цымбаларь возразил. Он запоет, я милашку удавлю, я другую заведу. Слыхал такую частушку? В Москве молдаван как собак нерезанных. Найдет себе нового снабженца, были бы только понты да деньги. «Значит, надо перекрывать все каналы поставки», — сказал Кондаков. «Нажать через Интерпол на молдавскую полицию, чтобы она взяла под особый контроль торговлю крупнокалиберными боеприпасами и о каждой такой сделке сообщала нам». «Нет, акулиста надо брать прямо сейчас», — решительно заявил Цимбаларь. «Для меня это вопрос чести. Не было еще такого случая, чтобы я два раза подряд упускал преступника, которого уже почти держал за горло». «Бог троицу любит» усмехнулся Ваня. «При следующей встрече все и решится. Или ты его, или он тебя». Кондаков снова попытался успокоить Цимбалари. «Уже сто раз говорено, что окулист — не какой-нибудь заурядный бандит, а настоящий чародей своего дела. Его обычными средствами не одолеешь, а необычными мы не владеем». «Пусть техническая служба думает», огрызнулся Цимбаларь. «За что ей деньги платят? Есть же, в конце концов, испытанные орудия, серебряные пули, осиновые колея, чесночная настойка. и ты, куда хватил. Акулист, конечно, душегуб, но в на него нечего вешать. Граф Дракула обидится». Махнув на него рукой, Цимбаларь обратился к Людочке. «Лопаткина, ты в древних текстах ничего полезного не откопала?» «Копаю еще», — ответила Людочка. «Их знаешь сколько? И все друг другу противоречат. Да и переводы страдают неточностью. Но ты в самом деле успокойся. Может, тебе валерьян кидать?» «Да нет, мне бы чего-нибудь другого». Он конфузливо потупился. С градусами. Ладно уж, сочувственно вздохнула Людочка. У меня где-то спирт был, сейчас принесу. Клобыснув <музыка> стакан неразведенного ректификата и запив его кефиром, оставшимся у Кондакова от завтрака, цимбаларь действительно присмирил. Более того, начал мыслить логически. Подход к акулейсту можно найти только через знакомых ему людей, изрюк он. Но это все законченные урки. Маловероятно, что они согласятся сотрудничать с нами. Да и окулист держит их в ежовых рукавицах. Даже своего дружка по дисбату не постеснялся прикончить. «Есть такие дружки, от которых сам Бог велит избавиться», — заметил Ваня. «Это ты о себе?» — поинтересовался Цымбаларь, но тут же обратился к Кондакову. «Петр Фомич, какова, с вашей точки зрения, лучшая пора для мужской дружбы?» «Ну, не знаю». Наверное, когда круг иных интересов ограничен. Нахождение в закрытых учебных заведениях, служба в армии, отсидка в зоне. Да мало ли что. Вот и я того же мнения. Следовательно, в дисбате у окулиста должны были остаться душевные друзья, назов которых он может клюнуть. Лопаткина, нужно срочно раздобыть список тех, кто вместе с окулистом отбывал срок наказания в дисциплинарной части и сейчас проживает в Москве. А если таких не окажется тогда будем искать его друзей по детскому саду». Вопреки сомнениям Людочки, товарищи окулиста по несчастью нашлись. И не один, а сразу двое. Первый работал грузчиком на молочном комбинате, второй, занимаясь частным предпринимательством, держал в пригороде небольшую мастерскую, изготовлявшую элитные гробы из дуба, ясеня, ореха и других ценных пород древесины. Кинули жребий, по воле которого Кондакову достался грузчик, а Цимбаларию гробовщик. Людочка продолжала изучать иудейские апокрифы и сочинения каббалистов. Ваня околачивался около молдавских рабочих, из среды которых окулист мог бы завербовать себе нового, поставщика патронов. Поздней осенью коровы доились уже в полсилы, а потому в молочной промышленности наметился сезонный спад. Именно на это обстоятельство упирал грузчик Хабибулин согласившийся обсудить с Кондаковым кое-какие деликатные вопросы, касавшиеся как своего прошлого, так и настоящего. «А вот летом я стал бы разговаривать с вами только после принудительного привода!» — говорил он, стараясь перекричать гул сепараторного цеха. «Летом у нас работы, не огребешься. По две смены подряд пашем. Молоко рекой прет, и с каждой тонны я имею свою копейку. Во, видишь?» Бибулин продемонстрировал массивный золотой перстень. «В июле на премиальные купил!» Узкое личико с короткой верхней губой, из-под которой торчали вперед острые резцы, делало его удивительно похожим на зайца. Видимо, понимая это, он при разговоре прикрывал рот ладошкой. Когда Кондаков вкратце изложил Хабибулину цель своего визита, тот согласно кивнул и затараторил в ответ. «Какими делишками занимается Степанов, я уже давно знаю. Возле каждой ментовской конторы его фотки висят. Хоть целый день любуйся. Конечно, мужик взорвался». Давно его надо к ногтю брать. Только я вам в этом деле не помощник». «Это почему же?» — осведомился Кондаков, чья обувь успела отсыреть от молочной сыворотки, реки которой буквально текли по кафельному полу цеха. «Потому что я Степанова только на словах осуждаю, а сердцем целиком на его стороне», — охотно пояснил Хабибулин. «Это как алкоголизм. Можно не пить годами, но при этом испытывать неутолимую тягу к спиртному. Я не ворую и не мокрушничаю» но ощущаю себя прирожденным бандюгой. Стоит мне только попасть в компанию Степановой, я пойду по кривой дорожке. Вам это нужно? Нет, и мне не нужно. Я и так каждый день борюсь со зверьем, затаившимся в душе. Думаете, мне сейчас не хочется задушить вас? Ох, как хочется!» «Трудная у вас жизнь!» На всякий случай, пересаживаясь подальше, посочувствовал Кондаков. «Так и шизофреником недолго стать». «А что делать? Я иногда, конечно, позволяю себе расслабиться». То на у соседа по раздевалке украду, то случайному прохожему поджопник дам. Глядишь, и полегче на душе». «Неужто на производстве не воруете?» Без всякого подвоха поинтересовался Кондаков. «Зачем же здесь воровать? Говорю вам, я от каждой тонны молока свой навар имею. В конце месяца тридцать штук набегает. Чем мне жизнь? Хотите, я вас фирменным йогуртом угощу? Офигенная вещь!» «Против йогурта возражений не имею», — ответил Кондаков. Если он, конечно, бесцанистого калия. Гробовщик Осипюк, человек столь же импозантный и основательный, как и его штучный товар, назвал совсем другие причины, не позволяющие ему общаться с окулистом. «Мы с ним в казарме на одной шконке спали», — говорил он, угощая цимбаларя водочкой, настоянной на палисандровых стружках. Только я внизу, а он на втором ярусе. И с самого первого дня Степанов почему-то не взлюбил меня. Впрочем, он почти всех ненавидел. Даже нашему родному коту хвост отрубил. Чуть что, в драку кидался. Полюбуйтесь». Подернув рука в сорочке, Осипюк продемонстрировал тонкий розовый шрам, тянувшийся от сгиба локтя к запястью. «Это он мне писалкой так заделал. Я после чуть инвалидом не стал. До сих пор пальцы до конца не сгибаются». «Что ему за это было?» — спросил Цимбаларь. «В Мариловку посадили. Он, если посчитать из четырех недель, две в карцере проводил. Уже тогда было ясно, что путного человека из него не выйдет. Перед освобождением он мне прямо в глаза сказал, дескать, особо не радуйся. Когда я откинусь, все равно тебя пришью. Вот такой у меня был сослуживец. Не дай бог с ним опять встретиться. Уж скорее вы бы его замели». «А давайте мы вас вместо подсадной утки используем», — со свойственной ему прямотой предложил цимбаларь. Сначала сделаем так, чтобы Степанов узнал о вашем местонахождении. А потом подкараулем гада и накинем ему на голову мешок». «Нет уж, вольте, Если я делаю гробы, сие не означает, что мне не втерпешь туда лечь. Вы лучше с приходька потолкуйте. Это, наверное, единственный человек на свете, к которому Степанов испытывал хоть какое-то душевное расположение». «А кто он?» — осведомился Цимбалар, не встречавший такой фамилии в списке сослуживцев окулиста. «Замкомандира нашей роты», — пояснил Сипюк. «Капитан. Сердечный, между прочим, мужик, хотя и служил в поганом месте. Поговаривали, что он сам был не без греха. Если бы не Приходько, от Степанова, наверное, и костей давно бы не осталось. Он его и защищал, и подкармливал, и из всяких некрасивых историй вытаскивал. Как к родному относился». Где же нам этого приходька искать? В Дальневосточном военном округе. Он здесь, в Москве. Уволился из армии, служит мелким чиновником в какой-то префектуре. Мы пару раз встречались. Я ему даже гроб со скидкой обещал. Можете срисовать его данные. Осипюк раскрыл объемистый клясер, на страницах которого вместо почтовых марок были помещены визитные карточки. основному капитану Приходько, с которым теперь были связаны все надежды на поимку окулиста, опергруппа отправилась в полном составе, за исключением разве что Вани Коршуна, занятого свободным поиском. Встреча должна была состояться во время обеденного перерыва, то есть на все дела отводил сейчас времени. Приходько был приветлив, моложав, сохранил военную выправку, и даже такой знаток человеческих душ, как Кондаков — не мог разглядеть в нем никакой червоточинки. Он прекрасно помнил времена своей службы в дисциплинарном батальоне и рядового переменного состава Степанова, которому до сих пор сохранял теплое чувство. «Он был очень похож на моего младшего брата, погибшего по собственной глупости в шестнадцать лет», — рассказывал Приходько. «Такой же вспыльчивый, ершистый, неустроенный. Бывало, гляжу на него, и комок горло подступает». «Вот я и выделял его среди других. Хотя делать это строжайше запрещалось. А почему Степановым интересуется милиция?» «Разве вы сами не догадываетесь?» Кондаков задал встречный вопрос. «Признаться нет. Наверное, опять что-то натворил?» «Скорее наворочил, как волк в овечьем стаде». В голосе Кондакова появились металлические нотки. «О подвигах вашего Степанова расскажет наша сотрудница Людмила Савельевна». Кроме всего прочего, обладающая несомненным эпическим даром, добавил цимбаларь, пока остававшийся как бы в тени. Кратко без эмоций, строго придерживаясь фактов, Людочка рассказала о нынешней деятельности Степанова, больше известного под кличкой окулист, и в подтверждение своих слов предъявила фотографии его жертв. У меня просто нет слов. Выдержки Приходько хватило лишь на то, чтобы посмотреть первые три-четыре снимка. Никудышными мы оказались педагогами. Не разобрались в человеке. А он из мелкого пакостника превратился в кровожадное чудовище». «Не надо казнить себе! сказал Кондаков. Горбатова, как говорится, могила исправит. Не верю я во все эти бредни о оперековки. Человек не волк. Его не обезвредишь, вырвав клыки и когти. Зло, однажды поселившееся в человеческой душе, неискоренимо. Рано или поздно оно себя покажет. Людочка прокомментировала эти слова так. «Петр Фомич высказывает свою личную точку зрения, но не во всем совпадающую с положениями современной криминальной психиатрии». «Почему вы обратились именно ко мне?» — спросил Приходько. «Мы надеемся, что вы поможете нам выйти на след Степанова», — сообщил Кондаков. «Только не говорите, что с армейских времен вы с ним ни разу не встречались». «Встречался? Почему же? Какой мне смысл вас обманывать?» однажды чисто случайно мы буквально столкнулись с ним на павелецкой площади меня еще удивило что под его курткой был бронежилет я в свое время понюхал пороху и в таких делах разбираюсь степанов сказал что работает в частном охранном предприятии и сейчас идет домой после дежурства когда это было два или три месяца назад в самом начале осени изменился ли он с тех пор как вы виделись в последний раз спросила людочка конечно кивнул приходько Из мальчика превратился в мужа. Заматерел. Я сразу обратил внимание на внешнее спокойствие Степанова. Раньше его глаза бегали, как у шалудивого щенка, а теперь от бурных и неуправляемых эмоций не осталось даже следа». «Ничего удивительного», — заметил Цимбаларь. «В новосибирской школе киллеров с ним работали весьма опытные психологи». «О чем вы со Степановым говорили?» — поинтересовался Кондаков. «Сейчас разве вспомнишь?» — Приходько задумался. «Недобрым словом, помянули прошлое. Он благодарил меня за человеческое отношение к себе. Обещал, что не останется в долгу. Когда я вскользь упомянул о своих стесненных жилищных условиях, он предложил денежную помощь». «Вы согласились?» «Конечно же, нет». «Он настаивал на своем предложении?» «В общем-то, да. Советовал хорошенько подумать». «Источник своих доходов Степанов не называл?» «Сказал, что в последнее время очень хорошо зарабатывает». «Тут он вас не обманул. Как вы должны были связаться со Степановым в случае положительного решения?» «Система была довольно сложная», — усмехнулся Приходько. «Он посоветовал мне дать частное объявление в газету «Из уст в уста». Вот только его текст я позабыл. Надо дома поискать. А через денек другой после выхода газеты, Степанов обещал сам позвонить мне. Свою визитку я ему оставил». «Он чем-нибудь объяснял эти сложности?» «Да что-то говорил, якобы по контракту с работодателями ему запрещено сообщать кому-либо свой телефонный номер». «Вам это не показалось странным?» «Уж чего-чего, странностей у Степанова всегда хватало». «Нужно немедленно отыскать текст объявления». Людочкины пальцы, каждый ноготь из которых был отдельным произведением маникюрного искусства, коснулся ладони Приходько. «Оно должно появиться в газете не позже среды. Возможно, это спасет не одну человеческую жизнь». Конечно, вы вправе отказаться, но тогда эти мертвецы будут еженочно сниться вам. Она веером развернула на столе жуткие снимки. А после каждого нового преступления мы будем присылать вам очередную партию фотографий: трупы женщин, трупы мужчин, трупы детей. Если вы не эгоист, муки совести превратят вашу жизнь в ад. Если других способов найти Степанова нет, я, конечно, помогу вам. Чувствовала, что слова Людочки, как говорится, задели приходька за живое хотя у меня совершенно нет опыта оперативной работы». «Он есть у нас», — веско произнесла Людочка. «От вас потребуется только максимальная естественность, и ради бога, не пробуйте играть какую-нибудь роль. Люди, подобные Степанову, обладают звериным чутьем на опасность. Скажите, у вас есть семья?» «Была когда-то, моя женой в разводе». «Следовательно, наша защита ей не понадобится». «Не думаю, она живет за пределами России». «Тогда не будем зря терять времени». Людочка встала, давая понять, что предварительные разговоры окончены. Поехали искать текст объявления. Но у меня могут возникнуть проблемы на службе. Сегодня вы получите на руки повестку из мобилизационного отдела военкомата, сказал Кондаков. Сроком на две недели. Вижу, что у вас все заранее схвачено, с уважением и даже с некоторой завистью произнес приходько. Кроме Степанова, буркнул цимбаларь. Отставной капитан ютился в коммуналке, его крохотную комнатку, доставшуюся в наследство от покойного отца, почти целиком занимали кровать, шифонер и письменный стол. Однако везде царила идеальная чистота, и каждая вещь, будто кофейная чашка или веник, имела свое строго определенное место. Этот безупречный порядок как бы служил немым укором другому холостяку — Кондакову, обожавшему разводить в квартире пыль, паутину и тараканов. Объявление, которое окулист продиктовал своему бывшему благодетелю, хранилось в специальной папочке вместе с квитанциями на уплату коммунальных услуг, товарными чеками и аптечными рецептами. Текст его был краток и незамысловат. «Пора собирать камни». «Подпорядочного косит», — заметил Цимбаларь, «Эрудицию демонстрирует». «Да нет, просто это была любимая фраза нашего ротного» пояснил Приходько. «Он на каждом разводе втолковывал переменному составу, что время разбрасывать камни для них закончилось в момент вынесения приговора, а теперь надлежит собирать их, иначе говоря, каяться в содеянном. За это ему даже кличку дали «Булыжник». «Звоните в редакцию и заказывайте объявление», — сказала Людочка. «Этот телефон оформлен на вас?» «Так точно». «Вот и хорошо. В редакции могут зарегистрировать номер, с которого поступил заказ». «И где гарантия того, что впоследствии Степанов не проверит этот факт? Все у нас должно быть безукоризненно». «Сколько предосторожностей из-за такого недоумка!» — покачал головой Приходько. «Предосторожностей никогда не бывает слишком много», — наставительно произнес Кондаков. «Жизнь учит, что досадный прокол может случиться буквально на пустом месте. Помню в ангольской провинции Касинга. Однако дальнейшего продолжения эта нравоучительная история не получила» поскольку Людочка поспешила вернуть себе инициативу. — Не исключено, что Степанов пожалует к вам в гости, — сказала она. — Тогда для пользы дела я представлюсь вашей супругой. Однако в этой квартире абсолютно не ощущается женское присутствие. Поэтому за ночь здесь придется многое переделать. Заменим шторы, повсюду расставим цветы и всякие милые безделушки. Перевезем часть моих вещей. Особенно впечатляюще будет смотреться дамское белье, развешанное для просушки на батарее». — самым серьезным видом посоветовал Цимбаларь. Людочка, не обратив внимания на эту колкость, продолжал распоряжаться. «Вы, Петр Фомич, срочно сделайте нам новые документы, свидетельства о браке, паспорта и так далее, чтобы даже комар носу не подточил». «И ты согласишься перейти на фамилию Приходько?» — удивился Цимбаларь. «Почему бы и нет? Одно время за мной ухаживал молодой человек по фамилии Жопалео». Но меня оттолкнула отнюдь не его фамилия, а редкая занудливость, сравнимая разве что с твоей. Затем Людочка вновь обратилась к приходько. У вас много соседей? Две старушки, ответил тот, потрясенный перспективой стать мужем, пусть и фиктивным такой красавицы. Одна сейчас лежит в больнице, а другая уехала к дочери в Калининград. Тем лучше. В их комнатах можно тайно разместить наших сотрудников, телефон поставим на прослушку, возле дома организуем пост наружного наблюдения. «Ну вот, кажется, и все. А ты, Сашка, свою работу знаешь». Она сделала жест указательным пальцем, словно бы нажимая на спуск. «Грязная работа почему-то всегда достается мне», — буркнул Цимбаларь, вспомнив кошмарный сон, посетивший его в поезде Кишинев-Москва. «Ничего не поделаешь», — сказала Людочка. «Есть ангелы-хранители и есть ангелы-истребители. Еще неизвестно, кто из них важнее». «Да», — вздохнул Кондаков. «Чую, нам предстоят горячие денёчки. Лишь бы только Степанов клюнул». Окулист клюнул уже на следующий день после публикации объявления. Поздним вечером в четверг окулист позвонил Приходько, который сразу узнал голос своего бывшего подопечного. Поздоровавшись, тот развязно спросил. «Какие трудности, командир?» «Да все те же!» — ответил Приходько, согласно наставлениям Кондакова, старавшийся вести себя предельно естественно. «Женился, а жену даже привести некуда. Свой единственный стул я держу на шкафу и снимаю только для почетных гостей». «Ты женился, командир?» — удивился окулист. «Тогда поздравляю. Почему меня не пригласил на свадьбу?» «Да не было никакой свадьбы. Расписались, выпили бутылку шампанского, вот и все». И кто твоя избранница? Красивая девушка с высшим образованием, моложе меня на 20 лет. Да ты орел, командир! Ладно, финансовые проблемы обсудим позже. Пока я к этому не готов. Жди звонка. И долго ждать... Ну, не знаю, думаю, в течение недели все образуется. Зашел бы в гости, а то у меня в Москве знакомых мало, даже выпить не с кем. Заманчивое предложение, я подумаю. Окулист положил трубку. Члены опергруппы, утром, прослушавшие запись разговора, признали поведение Приходька безупречным. Молодец, мужик! похвалил его Кондаков. Достойно себя вел, вряд ли окулист заподозрил подвох». Не забывайте про битил, напомнил цимбаларь. Почуяв потенциальную опасность, он может как-то повлиять на своего хозяина. Приходька находится под защитой Мизузы, которую я вчера оставила ему, призналась Людочка. Вам я сказать об этом не решилась. Партизанщиной занимаешься, подруга. Упрекнул ее Ваня, развалившийся поперек кресла, в которое иные работники особого отдела даже зад свой поместить не могли. Все наши решения строго коллегиальные. Разве вы со мной советуетесь, когда идете с Сашкой пить? парировала Людочка. И вообще не лезь в мою личную жизнь. Приходи-ка по документам. Мой муж, я просто обязана заботиться о нем. Не пора ли нам закончить обмен любезностями и приступить к делу? Кондаков постучал карандашом по графину, который в отечественных присутственных местах повсеместно заменял председательский колокольчик. Похоже, что встреча приходька с окулистом все же состоится. При этом возможны самые разные варианты. Первый. Окулист явится к Приходько домой, что лично мне кажется маловероятным. Второй. Окулист вызовет приходька на стрелку в какое-нибудь укромное место, недоступное для слежки. Третий. Акулист выследив Приходька организует как бы случайную встречу. И четвертый, самый нежелательный для нас, акулист вообще не пойдет на контакт с Приходько, а лишь сообщит по телефону, где лежат предназначенные для него деньги. Последнее сомнительно, возразил Цимбаларь. Акулист не похож на бескорыстного человека. Одаривая своего бывшего командира, он хочет вдоволь понаслаждаться его унижением, поэтому визит к квартире совсем не исключен уж если лопаткина взвалила на себя всю эту обузу с фиктивным браком ей сейчас нужно неотлучно находиться возле приходька прогуливаться с ним под ручку в парке совместно посещать магазины возможно даже сходить в театр или ресторан короче почаще появляться на людях но постоянно быть на чеку я об этом уже сама думала сказала людочка сразу после совещания немедленно отправлюсь к приходько кстати место из которого звонила кулист определено да — кивнул Кондаков. — Таксофон на профсоюзной улице. Мобильникам он не особо доверяет. — Завтра или послезавтра мы вновь столкнемся с окулистом, — сказал Цимбаларь. А у нас до сих пор нет никакого плана реальных действий. Как мы собираемся брать его на этот раз, если все предыдущие попытки со стрельбой, погонями и окружением закончились пшиком? — Коль он так ловко уворачивается от одиночных выстрелов, может, стоит пальнуть в него из автомата? — предложил Кондаков. «А еще лучше сразу из двух. Попробуй вернись от целого роя пуль». Однако Цымбаларь зарубил эту идею на корню. «Думаю, что качественный фактор в борьбе против окулиста не поможет. Одна пуля или десять — какая разница? Не забывайте, что его защищают сверхъестественные силы. Окулисту не страшен сейчас ни автомат, ни огнемет, ни гранатомет. Кроме тех случаев, когда его лишат подвижности, загнав в угол. Позвольте сказать мне». Людочка словно школьница подняла руку. «Конечно, мое предложение может показаться вам абсурдным и даже кощунственным, но другого выхода я не вижу. Изучая самые разные тексты, имеющие хоть какое-то отношение к интересующей нас проблеме, я пришла к одному парадоксальному выводу. Ковчег Завета бесспорно защищал своих хозяев. Но он не обладал, если можно так выразиться, чувством самосохранения. Об этом свидетельствуют немало примеров. Вспомните хотя бы его пребывание в филистимлянском плену». «А гибель во время штурма Иерусалима?» «Ну что, спрашивается, мешало Ковчегу покинуть пылающий город, если он обладал многими чудесными свойствами, в том числе и способностью к левитации?» «Так нет же! Взял себе и сгорел!» «К чему ты клонишь?» — покосился на нее Кондаков. «Да вообще-то ни к чему!» Похоже, Людочка уже и сама была не рада, что затеяла этот разговор. «Но если вас интересует мое мнение, я предложил бы стрелять не в окулиста, а в бетил» как известно, висящий у него на груди. Являясь производным от ковчега завета, бетил унаследовал многие качества предшественника. Он не сможет защитить себя и тем самым погубить своего хозяина. Остается лишь подобрать оружие, способное пробить сразу и футляр с бетилом, и бронежилет акулиста. «Да ты хоть отдаешь отчет своим словам?» Кондаков перешел на зловещий шепот. «Наша задача не уничтожить бетил, а заполучить его в целости и сохранности». Если события будут развиваться в том же ключе, что и сейчас, мы никогда не получим бетил», — горячо возразила Людочка. А окулист будет благополучно творить свое черное дело, пока не умрет собственной смертью, то есть еще лет 30-40. Со временем он станет величайшим киллером в истории человечества, и все благодаря заступничеству бетила и нашей нерешительности. Неизвестно, чем бы завершился этот спор, но сторону Людочки неожиданно принял Ваня. Если акулиста нельзя шлепнуть иным способом, я бы пожертвовал битилом, сказал он. Хватит платить человеческими жизнями за перспективу призрачного счастья. Его, хоть и с оговорками, поддержал цембаларь. Идея Лопаткиной, конечно, спорная, но другой у нас все равно нет, произнес он, перекатывая в пальцах незажженную сигарету. Мы должны быть готовы к этому варианту действий, но оставим его на самый крайний случай. Я обязан присоединиться к большинству. «Но сохраняю свое особое мнение», — проворчал Кондаков. Последнее слово осталось за Людочкой. И вот что она сказала. «Петр Фомич, поступайте так, как считаете нужным. Хотя я почти уверена, что ваша точка зрения изменится в течение считанных дней. Как вы думаете, почему окулист попросил у Приходька неделю отсрочки? Именно за этот срок он надеется собрать необходимую сумму. А его методы добывания денег нам хорошо известны. Поэтому в самое ближайшее время...» ожидайте новых преступлений». Однако на сей разлюдочка ошиблась в сроках. В тот же самый день неизвестный преступник расстрелял из крупнокалиберного револьвера экипаж инкассаторской машины, подъехавшей к автосалону «Триумф». Прежде чем забрать мешки с выручкой, в которых находилось около полумиллиона долларов, цена нескольких только что проданных иномарок, он обошел инкассаторов как живых, так и уже мертвых, отметив каждого выстрелом в правый глаз». Охрана салона и прибывший ей на помощь наряд милиции не сумели задержать преступника, продемонстрировавшего чудеса изворотливости и дерзости. В завязавшейся перестрелке пострадало несколько случайных прохожих. Узнав о случившемся, Цимбаларь сказал, «Значит, не сегодня-завтра окулист даст о себе знать». Находившийся тут же Кондаков добавил, «Ну, тогда пошли в оружейку, подбирать тебе клевую пушку».